Глава третья. Ильяс. Крот с земляной магией. Слишком красивая для секретаря. Нет, сексуального желания не вызывает, фигура отбивает его напрочь. Все-таки полные совсем не в моем вкусе, поэтому и отбор такой. Но наличика очень милая. Ее даже эти несуразные очки не портят. Надо было отказать. Но остальные бесили просто неимоверно. Одна из кандидаток умудрилась заблудиться и пропала с моим поручением на три часа. Я-то думал, вовсе ушла домой, но нет. Такую тупость терпеть был не намерен. А Кротик, чтоб его огненные элементали разорвали, вела себя безукоризненно. Ни одного вопроса, выполненные задания. И что мне делать? Ненавижу подбирать секретаря. Из тех, кто мне действительно подходит, умных и сообразительных, меньше одного процента. Остальным надо все разжевать, в рот положить и за них проглотить. С удовольствием взял бы на должность парня, но с их амбициями мужчины задерживаются у меня не дольше девушек. Придется, наверное, все-таки принять крота. Как же не хочется. Она точно будет меня отвлекать. Губки эти розовые, нижняя чуть полнее, глаза красивые, глубокие. Черты лица мягкие, округлые. Но ей это идет. Ладно, можно и не смотреть на нее вовсе, а поручение передавать не лично, а по связи. Так и сделаю. Главное прекратить, наконец, эту тягомотину с подбором и сосредоточиться на важных задачах, что без секретаря проблематично. Нариса Побегать пришлось прилично. Я не ожидала, что в день собеседования меня так загрузят работой. Хорошо хоть выпутала у Лекси номер Керриса и уточняла у него, где что находится. Потом обзавелась номером Лики, оказывается, она работала секретарем раньше и стало еще проще. По крайней мере, меня не пугало, что я не найду какой-нибудь отдел или потеряюсь. Когда в очередной раз зашла в приемную, живот забурчал. Я сегодня так и не обедала. Сначала собеседование, потом поручение. Сейчас уже день, клонился к вечеру, и в панорамные окна заглядывал оранжевый закат. Все помещение было залито светом, будто я внутри гигантского апельсина. С одной стороны закат, с другой лава. Вернулись. Чуть не подпрыгнула от раздавшегося голоса из коммуникатора. Подбежала к столу и нажала на кнопку. Да, шер Ильяс. Отлично, бумаги отсканируйте, отправьте мне на почту. Через тридцать минут придет посетитель, ему кофе и пусть сидит ждет, пока не позову. Инку подключился, не дожидаясь моего ответа, и я вздохнула. Поесть опять не удастся. Ладно, сладкий кофе меня спасет. Сюда бы еще автомат с едой. Себе выбрала кофе с банановым сиропом. Неплохо, но чай все равно лучше. Чего я не понимала, так это приняли меня или нет. Я видела, что Керрис «Приводил еще кандидаток, и кто-то из них даже уходил с поручениями и возвращался, но почему тогда меня никак не отпустят домой?» Раздался звонок, и я поднесла свою трубку к уху. «Да, Алекси, я уже освободилась. Ты и там как?» «Пока не отпустил, работаю. Это ж здорово! Значит, принял на должность!» «Ну, рано пока об этом говорить», — уклончиво ответила я. «Ну вот увидишь, я права. Ладно, у меня еще встреча, поэтому ждать не буду. До вечера. Пока. Я отложила трубку и посмотрела в окно. Солнце зашло, но еще не совсем потемнело. Давно я так поздно не возвращалась. Вдруг двери разъехались, и в приемную зашел инкуб, еще один. Я уже узнаю эти хищные черты лица, прищуренные глаза и самоуверенный вид. Ну, точно инкуб. Посетитель окинул меня пренебрежительным взглядом, а я поднялась на дрожащих ногах. «Здравствуйте! Шер Ильяс примет вас чуть позже. Подождите, пожалуйста, здесь». «Где мой кофе?» — лениво осведомился он, и я мысленно ругнулась. «Забыла! Хотя и этот инкуб пришел чуть раньше. Сейчас сделаю». Присесть он не соизволил и стоял столбом, пока я нажимала на кнопки. Взяла маленький поднос, который недавно обнаружила, и поставила стаканчик с кофе и рядом четыре пакетика сахара. — Нет, он так и будет стоять. Инкуп раздражал меня все сильнее. — Ваш кофе. — Я пью кофе со сливками, — выдал он, бросив на стаканчик брезгливый взгляд. — Нет, ну какой сноб! — подарила ему спокойную улыбку и снова пошла к автомату. Лавариум уже не пугал, поэтому новый кофе я сделала максимально быстро произвела те же манипуляции и поднесла инкубу снова презрительный взгляд и... и с карамельным сиропом. Если я ему этот кофе на голову вылью, меня уволят без штрафа или все-таки сначала оштрафуют? Лучезарно улыбнулась Сноб и спросила: а банановый сироп добавить? Нет. А ореховое молоко? Нет. Инкуб начал терять терпение. «Возможно, перец? Знаете, я читала, что кофе с перцем весьма...» «Дайте сюда!» Инкуб схватил стаканчик с подноса, сдернул крышку и сделал большой глоток. Я округлила глаза. «Как же вы пьете? Там ведь наверняка отсутствует какой-нибудь важный ингредиент, например, карамельный сироп!» Сказала и сразу пожалела. Хамить точно не стоило. Ну и убийственный взгляд тоже спокойствия не добавил. Наверное, мы бы так долго стояли, смотря друг на друга, если бы не голос Ильяса из коммуникатора. «Рикар, хватит приставать к моему секретарю, тащи задницу сюда!» Я вздрогнула, а Инкуб расплылся в широкой улыбке и подмигнул. «Вот, вот хам! Прибило бы!» Но он уже заходил в кабинет, и осуществить кровожадные планы я не успела. Раздосадованно плюхнулась в свое кресло и посмотрела на рабочий стол. Чистый, обезличенный. С какими-то непонятными устройствами. Знаю только коммуникаторы и большой принтер сбоку. Передо мной экран. Похоже, что сенсорный. Но как он включается? Проблема. И еще должно быть средство связи с другими отделами. На коммуникаторе одна кнопка, видимо, только для общения с руководством. Но вот большое квадратное устройство справа вызывало у меня недоумение. Для чего оно? Заглянула в ящики и разочарованно вздохнула. Вообще ничего. Только пачка бумаги для принтера. Кто в здравом уме оставляет рабочее место в таком исключительном порядке? А инструкцию следующему работнику? Сидеть пришлось недолго. Инкуб Рикар вышел из кабинета довольно скоро. Снова подмигнул мне и ушел. «Нариса, зайдите». Я чуть не подпрыгнула от голоса Ильяса из коммуникатора. Встала и нервно оправила костюм, лишь бы живот не забурчал в самый неподходящий момент. С собой надо что-то брать. До этого я заходила без ничего, но, может, стоит приготовить рабочий планшетник? Так, ничего и не решив, я пошла в кабинет налегке. Почему-то нервничала, наверняка он скажет, берет ли меня на работу. Да и сам по себе инкуб пугал. Красивый, высокий, хмурый и слишком серьезный. Кажется, что выгонит за малейшую провинность. Хотя, чтобы выгнать, надо сначала принять на работу. Тем не менее, в кабинет я зашла максимально уверенной походкой и замерла напротив его стола. В лицо не смотрела, сосредоточилась на окне за ним. Панорамная, но прикрытая плотными горизонтальными шторами. «Кажется, они называются рулонными, но я такими еще никогда не пользовалась». «Садитесь», — последовал приказ. Я послушно заняла кресло для посетителей и в этот раз вопросительно посмотрела на Инкуба. Илья с какое-то время внимательно разглядывал мое лицо. «Скажите мне, Нариса, почему я не вызываю у вас сексуального желания?» В шоке замерла, невежливо вытаращив глаза. «Эм, это все, на что меня хватило». Но Инкуп ждал ответа, и я тоненько переспросила. «А должны?» Кажется, он поперхнулся. Он взял себя в руки и холодно ответил. «Я в курсе, какую реакцию вызываю у большинства женщин, но не у вас. Хочу знать, почему». «Просто я не испытываю к вам желания?» Пожала плечами. «Почему?» «Да кислый черви, ну что он от меня хочет?» «Вы мой работодатель, но в перспективе. Я отрицательно отношусь к служебным романам. Работа мне нужна больше, чем отношения. Вот так. Дело во мне, а не в нем, таком красивом». «Допустим». Хмуро отозвался он, будто все еще сомневаясь. «Ладно, перейдем к делу». Откинулся на спинку кресла. «Я готов предложить вам должность моего секретаря, но прошу вас хорошо подумать. У меня нет желания вводить вас в курс дела, чтобы через месяц вы взвыли от нагрузки и уволились». «Я понимаю». «Секретарь нужен мне полный рабочий день. Мой, а не установленный в компании. А он обычно начинается раньше и заканчивается позже. Также вы будете сопровождать меня» в командировках по необходимости. Сама работа несложная, но ее много. Также иногда я в силу личных причин не могу присутствовать на переговорах, тогда их ведет мой секретарь». И он вопросительно уставился на меня. Я же замерла, обдумывая его слова. «Командировки и замещать на переговорах с одной стороны страшно жуть, с другой же я столькому научусь рядом с ним, Помимо воли в сердце расцветало предвкушение. Показать себя, впитать новые знания и опыт, как губка. И ни в коем случае не подвести. «Меня все устраивает», — отозвалась я, поскольку инкуб, видимо, ждал ответа. «Это не все». Он слегка поморщился. «Вам нужно будет общаться с моими любовницами». «О, а вот это неожиданно. Их реально много. Я закусила губу». «Встречи проходят на этом этаже. От вас будет требоваться провести девушку, все показать, вызвать службу уборки после встречи и, разумеется, работать с моим календарем, чтобы ничего не пересекалось». Еще не поняв, как к этому отношусь, я заставила себя согласно кивнуть и выдавить «Хорошо, поняла», — поймала задумчивый взгляд. И, наконец, о требованиях. Вам запрещается заводить отношения на время работы у меня. Любые отношения. Он выделил голосом последние слова. Почувствую от вас энергию секса или хотя бы намек, мы сразу распрощаемся. Согласны? Согласна. В горле совсем пересохло, и мне стоило усилий сохранять невозмутимый вид. Тогда он взял лист бумаги и что-то написал на нем. Протянул мне. Это ваша зарплата за месяц. Выплаты каждые две недели. Вы в штате с сегодняшнего дня. Я взяла листок и поняла, что руки все-таки дрожат. Пригляделась. А землиться можно? Да это в три раза больше, чем я планировала. Завтра зайдете в кадровый отдел, чтобы все оформить. На работе жду в семь. На сегодня свободный. Я встала, как во сне, и пошла к дверям. В оглушенном состоянии собрала свои вещи и покинула приемную. Пока ехала в лифте, в ступоре разглядывала свое отражение. В голове мелькали события дня. Огромная зарплата, шикарная приемная, место секретаря, главы компании. Он правда меня принял? Это не сон, не галлюцинация? Не верю, просто не верю, что это происходит на самом деле. Домой добиралась автоматически, и, зайдя в квартиру, поняла, что обратный путь вообще не помню. Меня хоть не обокрали? Быстрая проверка показала, что телефон и деньги на месте. Фух, нари! На меня налетела Лекси. Ну что, принял? Принял же! Я торт испекла. Отпраздновать! О, кислые жуки, она неисправима. Принял. Улыбнулась я во весь рот. Ура! А потом мы праздновали мое назначение целый вечер. Никогда так не объедалась, но Лекси как чувствовала. Наготовила много вкуснющей еды. Наверное, действительно чувствовала. Иногда можно и оторваться. Главное, завтра встать вовремя. Мне же к семи, значит, вставать вообще в пять. Бррр, никогда в такую рань не просыпалась, даже дома. Тем не менее, заснуть было сложно. Я нервно крутилась на постели, как жук на сковородке, и очень переживала. Сегодня все прошло как-то само собой. Я не особо верила, что меня примут, а тут взяли и приняли. Теперь я боялась в чем-то напортачить. Заснула под утро и действительно получила все шансы напортачить прямо в первый день. Я проспала. Какой там завтрак, какие сборы. Оделась и вылетела из квартиры. Вчера забыла сказать Лекси, что у нас все-таки разный рабочий режим, так что она благополучно спала в своей комнате. Хорошо, хоть в такую рань было немного людей. Основная масса сотрудников, офисников в этом мегаполисе работает с 10-11. Ильяс – настоящий зверь. Или просто слишком предан своему делу. Хотя, как по мне, отдыхать тоже нужно, иначе недолго выгореть. Наверное, к инкубам это не относится. Они и так почти все огненные маги. Надо было видеть лица охранников в холле первого этажа. Меня даже пускать не хотели. Посмотрела на часы. Без десяти. Можно немного выдохнуть. Если здесь не затянется, то вполне успеваю. «Говорю же, я новый секретарь Шера Ильяса. Он меня вчера принял на работу. Сегодня сказал подойти на оформление в кадры», объясняла я твердолобому охраннику с туповатым выражением лица. «Ничего не знаю. Распоряжений не поступало». Угрюмо махал он головой. Я разочарованно вздохнула. Номера приемной или Ильяса у меня не было. Позвонила Лике. «Чтоб вас, лигеры, сожрали!» Выдохнули мне в ухо хриплым голосом. «Лика, привет! Прости, что разбудила. Это Нариса, секретарь новый. Меня охрана не пускает». «Ага». И Лика просто отключилась. Я недоуменно посмотрела на телефон. «Она поможет или нет?» Вдруг у охраны раздался звонок. С любопытством посмотрела на этого здоровяка. Тот сначала отвечал уверенно, а потом вдруг побледнел и начал рыться в технике, что-то щелкая. «Нашел? Извините, я... как уволен?» Он вытаращился в пустоту. «Но...» Вызов, видимо, сбросили, и он ошалело посмотрел на меня. Потом крикнул напарника. Остервенело, вручил ему какие-то предметы из карманов, я не разглядела, что-то при этом бурча. «Уволил, скотина! Сам отдувайся теперь! Вот несправедливо! Я жаловаться пойду!» Я смотрела на эту сцену широко открытыми от удивления глазами. «Интересно, это сам Ильяс позвонил?» «Все-таки сомневаюсь, что у Лики есть полномочия кого-то увольнять. Мне, наконец, оформили пропуск, и чуть ли не с поклонами проводили к лифтом но ну, в спину явно смотрели со злостью еще бы из за меня как они считают уволили коллегу только вот я поняла что он сам виноват не нашел нужного распоряжения на мой счет но все равно конечно неприятно начинать карьеру с такого инцидента ильяс был уже у себя в кабинете и стоило мне зайти в приемную позвал к себе видимо здесь установлены камеры И он всегда видит, на месте я или нет. Вспомнила, как вчера он сразу узнал, что я вернулась с поручением. Да, и про нашу конфронтацию с этим инкубом-рекаром. Надо будет в приемной вести себя. образцово. У инкуба было плохое настроение. Это я поняла при первом же взгляде на него. Хмурый, глаза злые, руки сжаты в кулаки. Ой-ой, страшновато что-то с таким. Он почему-то посмотрел... «На мою грудь! Нет, он серьезно туда смотрит! А мне что делать?» Потом вдруг мотнул головой, будто скидывая наваждение, и поднял взгляд на лицо. «Свяжитесь с моей любовницей. Она должна прибыть через тридцать минут. Лика поможет». Отдав такие странные распоряжения короткими рубленными фразами, он кивнул мне на дверь. «Да я и рада оказаться от него такого странного подальше!» Но, выйдя в приемную, замерла, не понимая, с чего начать. Позвонить Лике? Наверное. К моей радости, как раз в этот момент девушка без стука забежала в помещение. Вся растрепанная, с круглыми глазами. «И что происходит?»